Снова пошло Fenty Nine Pigens, Tвенti Seven I am in Heaven и прочая подобная ерунда. Однако теперь слово взял мистер Фандорин и в свойственной ему мягкой, чуть насмешливой манере тоже рассказал сказку арабскую, которую он вычитал в некой старой книге. Привожу вам эту притчу, как запомнил. Однажды. Три магрибских купца отправились вглубь большой пустыни, ибо стало им известно, что далеко-далеко среди песков, куда не забредают караваны, есть великое сокровище, равного которому не видывали смертные. Купцы шли сорок дней, страдая от зной и усталости, и осталось у них всего по одному верблюду, остальные пали. И вдруг видят впереди большую гору, приблизились и не верят своим глазам. «Вся гора сплошь состоит из серебряных слитков». Купцы возблагодарили Аллаха, и один из них, набив мешки серебром, двинулся в обратный путь. Остальные же сказали, «Мы пойдем дальше». И шли они еще сорок дней, и от солнца лица их стали черными, а глаза красными, и показалась впереди еще одна гора — золотая. Второй купец воскликнул, «Не зря вынесли мы столько страданий, хвала Всевышнему!» Он набил мешки золотыми слитками и спросил своего товарища, «Что ж ты стоишь?» Третий ответил, «Много ли золота увезешь на одном верблюде?» Второй говорит, «Достаточно, чтобы стать самым богатым человеком в нашем городе». «Мне этого мало», — сказал третий, «Я пойду дальше и найду гору из алмазов» а когда вернусь домой, я буду самый богатый человек на всей земле. И пошел он дальше. И путь его продолжался еще сорок дней. Его верблюд лег и больше не встал. Но купец не остановился, потому что был упрям и верил в Алмазную гору. А всякий знает, что одна пригоршня алмазов дороже, чем гора серебра или холм золота и увидел третий купец впереди диковинную картину. Стоит посреди пустыни, согнувшись в три погибели, человек. Держит на плечах алмазный трон, а на троне восседает чудище с черной мордой и горящими глазами. — Как я рад тебе, о, почтенный путешественник! — Прохрипел согнутый. — Познакомься, это демон алчности мордув! и теперь держать его на плечах будешь ты, пока не придет сменить тебя такой же корыстолюбец, как мы с тобой. На этом месте рассказ прервался, потому что у мистера Фандорина снова образовался комплект, и второй банк тоже имениннице не достался. Через пять секунд за столом осталась одна миссис Труфа, всех остальных как ветром сдуло. Я все думаю про сказку мистера Фандорина. Она не так проста, как кажется. свит -чайлд и есть третий купец. Когда я дослушал сказку, меня так и осенило. Да-да, он опасный безумец. В его душе бушует неукротимая страсть. Уж мне ли не знать, что это такое? Недаром я самого Адана скольжу за ним незримой тенью. Я уже писал вам, драгоценные Эмили что провел время стоянки в порту с большой пользой. Вы верно подумали, что я имел в виду приобретение нового навигационного прибора взамен того, что был похищен. Да, у меня теперь другой секстант, и я опять регулярно проверяю курс корабля. Но тут совсем другое. Просто боялся доверить свою тайну бумаге. Неравен час кто-нибудь прочтет, ведь я со всех сторон окружен врагами. Но ум мой изворотлив, и я придумал славную уловку. С сегодняшнего дня пишу молоком. Чужой человек посмотрит, а вроде бы чистый лист бумаги. Ничего интересного. А моя догадливая Эмили нагреет листки на абажуре, строчки-то и проступит. Каково придумано, а? Так вот, обадане Еще на пароходе, пока нас не пускали на берег, Я обратил внимание на то, что Светчайлд нервничает. И не просто нервничает, а как бы даже приплясывает на месте от волнения. Началось это вскоре после того, как Фандорин заявил, будто украденный платок лорда Литтлби — ключ к мифическим сокровищам изумрудного Раджи. Профессор ужасно возбудился, бормотал что-то под нос и все повторял. «Ах, скорее бы на берег!» спрашивается, зачем? Это я и решил выяснить. Надвинув на самые глаза черную широкополую шляпу, я двинулся следом за Свитчайлдом. Поначалу все шло просто замечательно. Он ни разу не оглянулся, и я беспрепятственно следовал за ним до самой площади, что расположена за домиком таможни. Но здесь меня ждал неприятный сюрприз. Свитчайлд кликнул туземного извозчика И укатил в неизвестном направлении. Коляска ехала довольно медленно, но не мог же я за ней бежать. Это было бы мне не к лицу. Конечно, на площади были и другие повозки, я легко мог бы сесть в любую из них. Но вам, Эмили, известно мое непреодолимое отвращение к открытым экипажам. Они изобретение дьявола. Ездят в них одни безрассудные сорвиголовы, среди них находятся и такие. Я не раз видел это собственными глазами, кто даже усаживает с собой жен и своих невинных детей. Долго ли до беды? Особенно опасны двуколки, столь популярные у нас в Британии. Кто-то мне рассказывал, сейчас не припомню кто, как один молодой человек из очень приличной семьи и с положением в обществе опрометчиво повез кататься в такой вот двуколке свою юную жену, которая к тому же была на восьмом месяце беременности. Разумеется, кончилось плохо. Бездельник не справился с лошадьми. Они понесли, и коляска перевернулась. Молодому человеку ничего, а у жены начались преждевременные роды. Не удалось спасти ни ее, ни ребенка. А все от чего? От недомыслия. Шли бы себе пешком. Или, скажем, катались бы на лодке. На худой конец на поезде можно прокатиться в отдельном купе. В Венеции вот на гондолах катаются. Мы с вами там были, помните? Помните, как вода лизала ступеньки гостиницы? Трудно стало сосредоточиться, все время отвлекаюсь. Итак, Свитчайлд уехал на извыщике, а я остался возле таможни. Думаете, я растерялся? Ничуть не бывало. Мне пришла в голову одна штука, так что я почти сразу же успокоился. Дожидаясь свитчайлда, я зашел в лавку для моряков и купил новый секстант, еще лучше прежнего, и отличный мореходный справочник с астрономическими формулами. Теперь я могу расчислять местоположение парохода гораздо быстрее и точнее, так что голыми руками меня не возьмешь. Ждал 6 часов 38 минут. Сидел на скамье, смотрел на море, думал о вас. Когда вернулся Свид я сделал вид, что дремлю. Он прошмыгнул мимо, уверенный, что я его не видел. Едва он скрылся за углом таможни, я ринулся к его извозчику. За шесть пенсов этот бенгалец рассказал мне, куда ездил наш дорогой профессор. Признаете, милая Эмили, что я проявил в этой истории немалую ловкость. Полученные сведения еще более укрепили меня в первоначальных подозрениях. Свитчайлд приказал вести его из порта прямиком на телеграф. Пробыл там с полчаса, а потом возвращался к зданию почтамта четыре раза. Извозчик сказал, «Сагиб, сильно-сильно переживай, бегай взад-вперед. То, говори, вези базар, то стек по спина вези назад. Почта давай-давай».